Глава 31. Благодарность. Есть чувство, которое можно очень быстро вызвать и которое перекрывает все негативные мысли. Это чувство называется благодарностью. Даже испытывая стресс, подумайте о трех вещах, за которые вы благодарны. Это может быть первый солнечный луч, увиденный вами на улице, или последнее повышение зарплаты, или просто приятный разговор. Почувствуйте, Совершенно конкретную благодарность. У вас не получится быть одновременно и благодарным, и фрустрированным. Ёшка Брайтнер, замедление на полосе обгона, курс осознанности для руководителей. Следующей ночью я спал беспокойно. Мне снились угрозы и предательства, пытки и насилие. Проснувшись, я понял, в чем дело. Конечно, мне нужно было заняться этими темами чуть серьезнее, если я собирался пережить следующий понедельник. Но почему же разум всегда слабеет под влиянием всего негативного? Вероятно, потому что осознанность требует еще и в определенной мере дисциплины. Ровно неделю назад состоялось мое последнее занятие по осознанности с Ёшкой Брайтнером. Вчера был первый за долгие месяцы четверг вечер, которого я провел без упражнений по осознанности под руководством моего наставника. Но Йошка Брайтнер...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 Почувствуйте совершенно конкретную благодарность. У вас не получится быть одновременно и благодарным, и фрустрированным. Итак, я вполне осознанно сел в кровати, закрыл глаза и попытался подумать о трех вещах, за которые был благодарен. Я был благодарен за свою дочку, за свое здоровье, за полный холодильник, за эспресса, который сейчас собирался пить, за профессиональную свободу, за книгу «Ешки Брайтнера», за поддержку Саши, Карлы, Вальтера и Станислава, за детский сад для Эмили, за неразорванную связь между мной и Катариной, за свое адвокатское будущее в хорошей фирме, за то, что уже выполнил ультиматум Катарины и почти выполнил ультиматум Бориса. Ого! Я насчитал гораздо больше трех вещей. На первом своем занятии по осознанности Я был не в состоянии ограничиться пятью вещами, которые вызывали у меня стресс. И вот спустя неделю после последнего сеанса позитив бьет из меня ключом. За каждый отдельный пункт в своем позитивном списке я попытался почувствовать благодарность. Попытка удалась. Я чувствовал благодарность почти физически. Благодарность переполняла меня, излучала откуда-то изнутри тепло, которое растопило ледяные заботы еще недавно докучавший мне. Я хотел провести весь день с этим ощущением теплоты, хотел разделить с кем-нибудь свою благодарность и решил разделить ее с Катариной и Эмили. Из соображений драматизма было бы уместно сообщить Катарине о том, что я выполню ее требования лишь 30 апреля, когда истечет срок ее ультиматума. Но я никогда не был склонен к драматизму, даже до тренинга по осознанности. Скрывать от человека хорошую новость ради того, чтобы он больше обрадовался в назначенное время, было по мне абсолютно бессмысленно. Пример. Вашему дедушке, который курит как паровоз, через три дня исполнится 85. Уже неделя, как он кашляет с кровью. Из-за этого вы три дня назад были у онколога. Сегодня пришел результат. У дедули... Всего-навсего воспаление легких. Ничего хорошего, конечно, но не смертный приговор. Вы, само собой, разумеется, можете подождать три дня и как раз на 85-летие дедули выложить прямо за праздничным столом эту информацию, что у него нет рака в качестве подарка. Но все, что вы ему в таком случае подарите, это три дня, прожитых в страхе смерти. Если эффект стоит того, ну, тогда, пожалуйста. Драматизм это противоположность осознанности. Поскольку я сегодня почувствовал, что благодарность положительно влияет на меня, то захотел поделиться своей благодарностью с Катариной и сообщить ей, что Эмили получила желанное место в детском саду. Я позвонил ей, и она предложила встретиться в кафе в нашем квартале. Кафе было ориентировано на детей. Ориентированность на детей заключалась в том, что половина кафе – была занята мамочками всех возрастов и весовых категорий с открытыми бюстгальтерами. Они кормили своих грудничков, попивая латте макиата без лактозы и кофеина. Детские коляски у входа, от дешевых до самых дорогих, блокировали велосипедную дорожку. В женском туалете была организована большая пеленальная зона за счет мужского туалета. В нем находился один единственный унитаз и ни одного даже самого маленького пеленального столика. Мамочки крошили веганские круассаны за 3,9 евро на брендовые вещи своих детей и сочувствовали друг другу в связи со сложной финансовой ситуацией в их семьях. Один в один клиенты детского сада как рыбка в воде. Как бы там ни было, Эмили здесь очень понравилась, потому что можно было рисовать мелом на стене и вытирать руки о мягкую мебель. Несмотря на это... Кафе выглядело ухоженным. Высокие цены во многом были обусловлены, наверное, частыми ремонтами. «С каких пор ты ходишь в подобные кафе?» — спросил я Катарину, найдя столик, откуда можно было видеть, как рисует Эмили. С тех пор, как от меня съехал муж. «Как мой переезд связан с этими людьми, которыми ты себя тут окружаешь? Это же не твое!» «Время от времени мне нужно почувствовать, что есть люди, с которыми я не хотела бы поменяться местами, даже несмотря на то, что в их жизни не фигурируют мафиози и элитные бордели. Зато мне все равно, если надо вытереть пятна соевого молока при 30-градусной жаре с куртки от Джека Вольфскина. По сравнению с проблемами матерей из высшего общества, от которых страдают все эти дамочки, наши с тобой семейные проблемы достойны похвалы. Обычно люди ходят в кафе, потому что им нравятся люди, которые его посещают. Катарина ходила в кафе, потому что ненавидела людей, которые его посещали. Вот такой она была. «У меня для тебя письмо», — сказал я, проигнорировав ее замечание. Я передал Катарине сначала письмо от рыбки в воде, написанное от имени тех хипстеров. «Уважаемая фрау Димель, мы хотели бы принести свои извинения на прошлой неделе Мы отправили вам отказ касательно места в детском саду для вашей дочери. Это была ошибка, и ваша дочь – самый чудесный ребенок на свете, вы – самая чудесная женщина на свете, а у вашего мужа – тоже самого чудесного мужчина на свете, самая чудесная профессия. Мы признаем, что поняли это слишком поздно. Чтобы начать все с чистого листа, сообщаем вам, что добровольно отказываемся от управления родительской инициативной группой «Как рыбка в воде» С первого числа следующего месяца новый директор свяжется с вами и предложит вашей дочери место в детском саду. С дружеским приветом вам и Эмили». Катарина с недоверием посмотрела на меня. «Это кровь? Где? Вот тут, между «самый чудесный мужчина» и «самая чудесная профессия». Я еще раз внимательно рассмотрел письмо» так как вообще-то все хипстеры перед тем, как подписать его, своим затыкали сломанные носы платками, кровь исключить было нельзя. Без понятия. Но если ты хочешь, я могу попросить этих господ еще раз распечатать письмо. Не нужно мне нравиться письмо. Хотела бы я знать, как ты заставил их написать подобное. Благодаря осознанности. Это как? Я изучил их потребности и удовлетворил. В итоге они... Согласились признать свои ошибки и отменили неверные решения. И что это значит для Эмили? Я отдал Катарине второе письмо от рыбки в воде. Уважаемая фрау Димель, уважаемый господин Диммель, я рад сообщить вам, что для вашей дочери Эмили в нашем заведении с 1 августа этого года готово место. Эмили, несомненно, станет украшением детского сада, как рыбка в воде. Пожалуйста, свяжитесь с нами в ближайшее время чтобы подписать договор. С дружеским приветом вам и Эмиле. Саша Иванов. Катарина снова посмотрела на меня с недоверием. Постой. Саша Иванов, разве это не водитель драгона? У меня что-то шевельнулось в желудке. Я глубоко вдохнул. Он самый. И теперь он руководит детским садом. Драгон был мне должен. Катарина переводила взгляд с одного письма на другое Я уже начал бояться, что она в любой момент швырнет их мне в лицо, однако неожиданно для меня в ее глазах заблестели слезинки, и, наконец-то, Катарина по-настоящему обняла меня. «Ты делал вещи и похуже. Спасибо». А «Осознанность может убивать людей и ломать им носы, а еще растапливать вечную мерзлоту».